Глава десятая. Снова на службе. Дримвелли не моя территория. Наверное, в двадцатый раз повторил городской маршал Нет Опири. Обращайтесь в Кругтаун к федеральному маршалу. На это нет времени. В двадцать первый раз сказал Фандорин.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 и федеральный маршал не станет возиться. О пире задумчиво прищурился на жужащую муху. — Никого же не убили? — Подумаешь, бабу украли. — Может, на ней жениться хотят? Пинг ухмыльнулся, но промолчал. Маршал с явной завистью посмотрел на бутылку в его руке «И вообще, джентльмены, время к вечеру, присутственные часы у меня закончены, я иду в салон ужинать». О -пири с достоинством поднялся. «Ты просто трусишь, старый прощелыга», — сказал Скотт, затыкая пробку.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 Подхватив шляпу, о пири выскочил за дверь. Что это значит? Эраст Петрович взял одну из звезд, рассмотрел. На ней было написано Помощник маршала. Маршал имеет право приводить к присяге любое количество депьютий маршалов. То есть помощников, а те, в свою очередь, могут собрать пасси. Что собрать? — не понял Фандорин. Пасси. Ну, отряд добровольных защитников закона. Вероятно, это ласковое слово происходит от латинского «pose comitatus».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 Фандорин раздраженно дернул краем рта, но делать было нечего. Он зависел от этого человека. — В котором часу? — У меня нет часов. — А это что? Эраст Петрович показал на золотую цепочку, свисавшую у пинка из жилетного кармана. Скотт печально молвил. — На цепочку накопил...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 Не сделался для них своим, но и чужаком быть перестал. Хозяин, увидев на поясе посетителя новенькую кобуру, одобрительно сказал. — «Рашим, Другое дело. Сразу видно солидного человека. Что будете? Единственное, что не вызвало подозрения в захватанном меню, — Яйца. Эраст Петрович заказал полудюжины сырых, самое лучшее средство для восстановления сил — хлеба и кружку чая. Далеко вам до вашего китайца. Хозяин с уважением кивнула на массу, который в дальнем углу прикидывался спящим, то есть сидел откинувшись назад и надвинув шляпу на глаза слопал в два стейка, круг жареной колбасы и десяток багелей теперь он и дрыхнет он японец сказал фандорин подсаживаясь к своему камердинеру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 Отказывалась пробуждаться, когда под окном ржали лошади или дрались пьяные ковбои, но на негромкий, малоприятный щебет фальшивой лазоревки откликнулась моментально.